Гглава три Я вам покажу Кусьзькину мать. Сеть спррута приносила все новые и новые факты нападения жидкоеалических капель на суда космофлота и поселки людей в космосе. Иколаев занялся подсчетом нападений, чтобы выяснить масштабы агрессии. После всех сравнений и анализа обстановки в Солнечной системе за прошедшие трое суток, Инк отдела пришёл к выводу, что в конфликтах одновременно участвует от двух до трех десятков моллюскоров. Но управлялись они, судя по всему, из единого центра, что и позволило экспертам отдела заявить о прибытии в систему всего лишь одного робота, а не целого десанта. сё же металлические капли предложено было считать его исполнителями, эмиссарами, боевыми единицами, имеющими определенные задания. Правда, вывод экспертов не прибавил энтузиазма работникам службы безопасности, Так как и одна двухметровая боевая капля могла натворить немало дел. Во всяком случае корабли по гранфлота такие посланцы моллюскора уничтожали с легкостью хлопушки, сбивающей на лету муху. 29 мая в доме правительства на Мадагаскаре состоялось очередное заседание совета безопасностисности земной федерации на котором отсчитывались руководители тревожных служб комиссар службы безопасности Лусень и глава чрезвычайной комиссии Г грете Бримор алаев на заседании не присутствовал но был в курсе всех споров и словесных баталий развернувшихся после докладов которые затеяли представители эккуна и европейских правозащитных организаций прикормленных орденом белого крыла суть их заявлений сводилась к следующему служббы безопасности не справляется со своими обязанностями и ее руководителей а также высших должношных лиц ВК и правительства допустивших панику и хаос необходимо срочно переизбратьред предложение в Не набрало нужного количества голосов, но в отношении комиссара Федеральной службы безопасности Лусиня и директора Управления аварийно-спасательной службы Джорджа Монтега было вынесено официальное определение о неполном служебном соответствии. Это означало, что в случае повторного внесения на совет предложения уволить обоих, участь комиссара и директора была бы решена, а кто занял бы их места, Не приходилось сомневаться – люди из окружения Ордена Белого Крыла. После заседания Калаев устроил короткое видеоселекторное совещание по форме «Три арма» и обсудил со всеми руководителями тревожных служб создавшееся положение. Было решено продолжать работу в прежнем режиме, максимально законспирировав оперативной группой и застраховавшись от возможных нападений Молескора. Все понимали, что защитная система человечества пока проигрывает противнику, имевшему на вооружении магического оператора, способного уничтожить любую планету Солнечной системы, но в глубине души каждого тлела надежда, что скоро все будет. изменится к лучшему будь противник уже никто не сомневался что руководить агрессией удрих хорст посильней характером и помасштабней человечество бы уже капитулировало перед угрозой глобальной катастрофы но ульрих оказался обыкновенным холериком с травмированной психикой и мечтами обиженного маленького мальчика отомстить все и показать какой он крутой Именно поэтому у безопасников был шанс дождаться ошибки молодого ксинолога и ограничить его свободу. Веом 29 мая по времени москвы калаевву доложили о появлении Уудриха во Львове. Отдел мгновенно отработал водную и послал в столицу западной вкраины спецгруппу. но оперативники опоздали. Ульриха там уже не было, а в квартире, принадлежащей сестре Павла Куличенко, была обнаружена мёртвая хозяйка. Ие убили выстрелом из универсала практически в упор. Конечно, это убийство тоже списали на Удриха, но Калаев и особенно Кузьма Ромашин, лично занявшийся расследованием, сильно сомневались в том, что это дело рук Хорста младшего. у парня было много других способов разделаться с любым человеком имея под рукой моллюскора ираида же была сестрой павла и мотивации убить ее у хорста не было соседи видели у квартиры ираиды еще каких то полураздетых девиц сообщил ромашин калаевву заявившись к нему в кабинет на второй меркурианской базе по описанию одна из девиц смахивает на патряссиму ордена «Белого крыла» Марту Лярва Фрайбергу. Но что там произошло, почему убили Ираиду, можно только гадать. Агентура молчит. Калаев имел в виду, что в орден были внедрены сотрудники контрразведки СБ и знаменитой группы «Сола», которой когда-то руководил Селим фон Хорст. «Работа идет», — уклончиво ответил Кузьма, — «но результатов пока нет». Он помялся немного, виновата взъерошил волосы на макушке, собираясь спросить о судьбе сына и отца, хотя сам владел полной информацией. Но Калаев его опередил. Ничего. Ни Артем, ни Игнат на связь не выходили. Артем, как ты знаешь, был послан Молескором на струну. Но где эта струна закончилась, неизвестно. Игнат с Шомером и Заримой исчезли на полюсе. по нашим данным им удалось найти функционирующего джинна и перебраться на родину червей есть доказательства нет качнул седой головой и калаев только мои предположения но я уверен что они живы и скоро появятся в системе мне бы твою уверенность сморщился кузьма не сып на рану соль поручек Сам понимая, что все хреново, как любил говорить отец Шоммера, которому я знал довольно близко, если бы не постоянное желание повеситься, жизнь была бы невыносима Кузьма невесело улыбнулся. Попаша Гилберта был большим оригиналом. На столом калаева вырос алый тюльпанчик тревожного вызова. Начальник отдела выслушал доклад дежурного, встал из-за стола. у сатурна наблюдается красочная ффеерия не связанная с кактусом джиннов не хочешь посмотреть козьма задумался на мгновение махнул рукой хотел пораньше домой вернуться жена ждет ничего подождет полчаса поехали они спустились в отсек метро базы сопровождаемый видцами телохранителями и через минуту вышли из отсека метро на борту пограничного спейсера зорький в зал визинга не пошли поднялись в рубку спейсера и развернули запасные коконы управления ответив на приветствие командира корабля злотникова поднятыми вверх кулаками действительно панорама космоса вблизи сатурна открывшейся взору после подключения кокон кресел к оперативному полю связи впечатляла космос кипел Гигантские тысячикилометровые ленты радужного света, похожие на земные полярные сияния, извивая стекли из какой-то черной дыры возле внешнего края кольца А, создавая неописуемой красоты цветок, в котором уместились бы все планеты земной группы. К нему словно относятся Меркурий, енера, земля, и марс судя по разговорам в эфире ни наблюдатели службы ни эксперты ни ученые не знали что здесь происходит на бой между джинами и моллюскорами это явление не походило да и сам как то с творение джиннов давно вышел из колец и теперь пересекал орбиту титана моллю скорожи держались где-то поблизости и обнаруживали себя редко только когда начинали ста и кидаться на противника и кусать кактус отгрызая от него много соткилометровые куски как ты думаешь с чем связано это светоизвержение спросил калаев переходя на личную волну связи не знаю неохотно отозвался кузьма, но уверен что явление каким то образом связано со всеми нашими тревогами честно говоря мне не по себе мне тоже тревожно я бы приволок сюда фазер на всякий случай фазерами теперь комплектуются все корабли флота. здесь нужен объемный фазер способный закапсулировать изрядный кусок пространства костся вызвал калаев командира зоркова у вас на борту есть фазер недавно установили ответил злотников мы намереваемся с его помощью поймать одного моллюскорчика это опасно а что в нашей жизни не опасно к тому же это наша работа а моллюскуры между прочим не нравится когда мы включаем фазеры они отступают Судя по всему глубокая поляризация вакуума им не по нутру внимание раздался на аварийной волне голос координатора сил безопасности в районе сатурна замечен моллюскор направляется в сторону титана мы можем перехватить его оперативно отреагировал злотников мы ближе всех разрешаю после секундной паузы ответил калаев покосившись на ромашина почему бы и не размяться согласился кузьма как в том анекдоте не догоним то да хоть согреемся калаев усмехнулся вполне понимая чувства отца артема уркий сделал маневр Меня траекторию дрейфа и пулль рванулся в впередд пронзе 40 тысяч километров, отделяющихеваты от с пятнаной кратерами крупнейшей луны Сатурна, весьма схожий с луной земли, но имеющий в отличие от неё атмосферу. Инки базы и самого корабля, управляющие наведением спейсера на цель, успешно справились с работой, и в створе главного виома рубки синим огоньком внутри перекрестия прицела появилась сама цель — трехметровая капля жидкого металла, застывшая над одной из колючек кактуса в странной задумчивости. Творение джиннов как раз проходило мимо Титна, направляясь дальше в космос, к малым спутникам внешний свиты Сатурна, гипериону, Япету и Фебе. Судя по его реакции, Каусс торопился покинуть район Сатурна, да и вообще солнечную систему, не желая воевать с агрессивно настроенным моллюскором. Вижу цель, доложил злотников координатору начиная отработку императива охота на живца кто там с вами поинтересовался координатор кузьма его знал в данный момент дежурным координатором был комиссар службы безопасности австралийского региона карлос мойя злотников высунулся из своего командирского кокона заметил жест калаева качание пальцем из страны в сторону и спрятался обратно на борту ответственное лицо с допуском без ограничений кузьма улыбнулся конспиратор ответственное лицо калаев в ответ дернул щекой пожал плечами мол ни к чему здесь мне светиться захват цели скомандовал слотников капсулирование отсчет пошел зоркий разделился на два абсолютно одинаковых корабля один из них реальный спесер тут же оделся в броню невидимости а другой точная голографическая копия корабля устремился к задумчивый капли моллюскора когда отвлекающие внимание дубль оркого приблизился к моллюскору на несколько километров тот наконец заметил противника и ожору сначала отпрыгнул назад сразу на десяток километров, потом сделал два прыжка из стороны в сторону. Это было похоже на то, как дикий конь бьет копытом о землю и метнулся к двойнику спейсера за пару мгновений, преодолев разделявше их расстояние. Дальйшие события развернулись в течение двух-трех секунд. моллюскор выбросил рука в жидкоеалической субстанции, пронзивший корпус корабля призрака. Настоящий зоркий сделал таймфаговый прыжок с ювелирной точностью выходя в корму моллюскора. Инк спейсера включил фазер. Пространство вокруг вибрирующей ртутной капли расцвело объемной сеточкой неярких фиолетовых молний, которая хватила Молескора со всех сторон. При шелескнулся туда-сюда, выстреливая жидкометаллические щупальца, заметался внутри образовавшейся из электрических змеек сферы. «Мы поймали его!» — воскликнул Злотников. В ту же секунду Молескор выбросил реку ярчайшего алого огня, растекшуюся пустой, «По внутренней поверхности сферы. Пространство искривило судорога, докатившееся и до Зоркова. Стены кокон-рубки пошли волнами. Люди почувствовали дурноту, боли в позвоночнике и в нервных окончаниях. Ослеплено какое-то время. Назад коротко бросил Калаев. Злотников с похвальной быстротой выполнил приказ. Зоркий прыгнул в сторону, продолжая удерживать Малюскора в ловушке. Тот метнул гигантскую алую маску. молл и сфера поляризованного вакуума не выдержала, лопнула как мыльный пузырь, превратилась в тающий ручей из множества фиолетовых световых струек. освободившийся моллюскор рванулся вверх сделал пируэт и очевидно заметил спейсер несмотря на включенный режим инкогниту нацелился на него внимание полная мощность на отражение скомандовал азарт на злотников контрата косманевра полная мощность в импульсе может лучше отступим проворчал кузьма чувствуя неприятный холодок в груди нет никакого смысла драться с ним Проверим фазер в качестве защитного средства избежим, согласился калаев. моллюскор выстрелил. Проранство пронзило алое молния неведомого энергетического разряда. Корпус оркого искривила знакомое судорога, будто он был сделан из резины, а не из особой металлокерамики с подпиткой силового поля. Аллая молния нашла цель и разбрызгалась на сотни мелких молний и струй. не достав сотни метров до корпуса корабля сработало ликуще воскликнул злотников теперь мы пободаемся. Уходим возразил калаев для первого раза достаточно, но мы можем увеличить плотность поля. моллюскор нанес еще один удар сильнее прежнего он был явно рассержен. молния настигла зоркий и хотя не пробила фазерный экран но потрясла весь корабль с такой силой что люди внутри едва не потеряли сознание от вспышки боли назад я сказал инк пилот не дожидаясь приказа командира впавшего в ступор рывком отвел спесер на километр назад спасая его от третьего разряда но моллюскор догнал его пронзая пространство клинком яростного алого огня в Спейсер увернулся, метнулся в сторону, моллюскор не отставал, стегая вакуум плетьми энергетических разрядов, А люди ничего не могли сделать, оглохшие, ослепшие, беспомощные в своих защитных коконах и теряющие сознание от каждого выпада боевого робота иксоидов. Спасение пришло оттуда, откуда его никто не ждал. незапно одна из шерстистых колючек, проплывающего в тысячи километров от места схватки кактуса вспыхнуло, и между моллюскором и земным кораблем встал столб серебристого сияния.ранство загудело и заколеблось, как чаша колокола под ударом била. моллюскор отпрыгнул назад. словно обжегся о раскаленную плиту, задумчиво пошевелился, выбрасывая и втягивая фонтанчики зеркально-бликующего металла, и вдруг метнулся прочь, затерялся в пустоте, исчез. Только тогда эфир взорвался голосами и криками наблюдателей и свидетелей боя с Пейсера, с посланцем Алюскора, и хотя землянам помогли молодые джинны, победа пограничников радовала всех калаев очнулся спустя минуту после бегства моллюскора ничего не вижу костя тестируем донесся как сквозь ват у ломки голос злотникова все живы здоровы сейчас все заработает что случилось все в порядке наш противник сбежал кто его так напугал не поверите кактус Пустая серая стена рубки перед креслами экипажа превратилась в жемчужный тоннель и протаяла в глубину. Стал виден титан внизу и слева на фоне Сатурна, а также гигантское светящееся веретено кактуса, покрытое световыми колючками. Даю запись. Калаев и Ромашин просмотрели последние минуты схватки Зорква с Молескором и переглянулись. с чего это джинны решили вдруг вмешаться проговорила задача на начальник отдела внутренних расследований никогда этого не делали а тут вдруг решились может быть повзрослели предположил кузьма младенцы потихоньку набираются опыта начинают соображать это мысль вот я и думаю не пора ли бросить на кактус всех наших коммуникаторов бриллиантидные джинны нуждаются в программировании и кто первый их запрограммирует гениально я серьезно поморщился кузьма я тоже это действительно гениальная идея срочно займусь ее реализацией ну что поехали на базу Кузьма вылез из кресла помахал руками помассировал лицо ладонями Не я домой тогда до завтра в отсекки метро спесера они разошлись по разным кабинам и калаев набрал код базы подумал проможая взглядом спину ромашина хорошо ему жена ждет а тут никакой личной жизни жена ушла другая не появилась дети разлетелись кто куда может бросить все кеддрее фени и зажить нормальной мирной жизнью вдали от мирской суеты дверь кабина закрылась Мигнули поочередно зеленые, красные и снова зеленые огоньки дверь открылась. Его ждали двое: помощник по тактике Баов и эксперт временно заменивший Игната Ромашина. У нас проблема. Вот тебе и вся личная, она же нормальная мирная жизнь, вздохнул калаев, стараясь выглядеть суровым и непреклонным. жеестстом он пригласил помощников, следовать за ним. Фазерная технология защиты начала приносить свои плоды Минималю скоро еще резвились, нападая на суда косм флота по всей солнечной системе. Но по мере установки на корабли фазерных силовых комплексов, их нападения всереже заканчивались уничтожением судов и гибелью людей. Видимо Ульрих Хорст первый понял, что теряет инициативу, поэтому он предпринял вполне разумную попытку уничтожить завод в Ижевске, выпускающие фазеры всех модификаций. Однако и безопасники понимали, что такой шаг вполне очевиден и подготовили достойную встречу противнику. в результате атаку 8 минимумескоров на завод встретил залп двух мощных фазерных батарей отбросивших жидкоеалические капли далеко к границе атмосферы а там их встретила контратака двух десятков корраблей пограничного флота также вооруженных фазерами и эмитерами тf поля превращенными в грозное оружие Тримули скоро были буквально испарены, превращены в туманные облачка, а остальным же пришлось отступить перед угрозой полного уничтожения. Служба безопасности возликовала. оперативники встречая друг друга скидывали в вержатые кулаки и обещали в скором времени очистить солнечную систему от всякой жидко металлической нечисти повеселели и руководители тревожных служб и чиновники правительства начавшие задумываться о смене рода деятельности и бегстве из системы не радовались победе только калаев и кузьма ромашин хорошо знающие человеческую психологию и ждущий ответного шага главного координатора нападения боевых роботов ульриха хорста а ждать пришлось недолго утром тридцатого мая сеть спрута солнечной системы снова была потрясена прозвучавшим по всем каналам в том числе на аварийной волне ультиматумом Уудриха хорста, возомнившего себя диктатором сия мира. Я вас предупреждал, заявил бывший сотрудник Ивка. Не мешайте мне наказывать виновных. Не путайтесь под ногами. Прекратите разрабатывать методы борьбы с моллюскорами. И нет. желаете войны, мелочь пузатая. Голос Уульриха сорвался на визг. Вы ее получите. «Я вам покажу, Кузькину мать! Вы у меня попляшете!» Голос разъяренного ксенолога уплыл в шумы эфира. Несколько секунд сеть спрута изумленно слушала наступившую тишину. Потом эфир взорвался хором восклицаний, вопросов, шуток и смеха. Но Калаеву было не до смеха. Он слишком хорошо знал злобный характер младшего Хорста, который вполне мог подготовить своим противникам массу неприятных сюрпризов. Во всяком случае, пока моллюскор подчинялся его командам, земную службу безопасности он мог не бояться. Посидев в размышлениях пару минут, Калаев вызвал Грету Бримор и предложил ей вести по всей солнечной системе чрезвычайное положение. «Мы и так стоим на ушах в режиме террористической опасности», мрачно ответила руководительница ЧК. «Наши силы не бесконечны». «Вы слышали ультиматум нашего друга Хорста?» сказал Калаев сухо. «Он не остановится на угрозах. Я вас уверяю, следует ждать очередного нападения». «Что конкретно вы предлагаете?» «Дополнительно усилить охрану земных рубежей и Марса». алаев помолчал и направить резервную эскадрилью службы к луне зачем? В ближайший день-два мы попытаемся разблокировать подходы к объекту криптоид, что несомненно повлечет ответную реакцию Хорста, но боюсь он сам что-нибудь предпримет экстраординарное. И мы должны быть готовы ко всему. Грета пристально посмотрела в глаза начальника отдела внутренних расследований. — Вы что-то скрываете от меня? — Ничего. — Но явно знаете то, чего не знаю я. — Только то, что Ульри Хорст психически болен и способен на все. — Хорошо, я сделаю так, как вы советуете. Что-нибудь еще? — Будьте осторожны. Спасибо, и вы тоже. Связь прекратилась. Некоторое время калаев заторммоенно смотрел на свой стол, рассвеченный мозаикой бланк сообщений. Еще раз подумал, что им очень не хватает игната Ромашина и вернулся к делу, но ненадолго. Через час с небольшим сеть общей связи снова взорвалась восклицаниями и гулом голосов, получив тревожное сообщение служб о движении на лунне. Не раздумывая калаев вызвал кузьму ромашина на борт спесера сергей радонежский возглавлявший флот сил безопасности в районе лунуны и переместился туда же побив рекорд бега от своего кабинета до отсека метро базы. когда он ворвался в рубку флагманского корабля, постоянно слушая доклады дежурных и координатора сил флота приземелья стало ясно, что означали слова удриха я покажу вам кузькину мать виом рубки открывал панораму поверхности луны с расстояния в 2000 километров в районе моря спокойствия зеленые огоньки образующие густую сеть вокруг луны означали корабли по гранфлота и службы безопасности пытавшиеся прорвать сферу блокады луны красныеёочки образующие кольцо представляли собой точки виртуального нахождения мини моллюскоров которые охраняли поступы к борозде маски лайн на юге море спокойствия их было ровно тринадцать судов земного флота сорок девять но тем не менее моллюскоры легко пресекали все попытки кораблей пробиться к поселкам на поверхности луны однако Не они приковали к себе внимание калаева. Поверхность земного спутника в районе древнего плутонию видноного рудника светилась. И это пятно свечения медленно расширялось, охватывая все большие и большие участки, причем в центре, недалеко от объекта зеро свечение имело золотистый цвет. а потом становилось желтым оранжевым и багровым в рубку ворвался запыхавшийся от бега ромашин что тут происходит калаев кивнул на виом выращивая кресло сел запеленался узьма сделал то же самое. Экипаж спейсера, занятый своим непосредственным делом, никак не прореагировал на появление на борту корабля руководителей службы безопасности, зная, что постороннего сюда просто никто не допустит. Лишь командир корабля, полковник Роман Злотников, родной брат Константина Злотникова, командующего пограничным фрегатом «Зоркий», оглянулся на гостей, кивнул и снова вернулся к исполнению своих обязанностей. Между тем сияние участка лунной поверхности усилилось ещё больше. И вдруг произошло нечто вроде взрыва, разве что без огня и дыма. Вверх тяжеловесно и медленно взлетел фонтан обломков горных пород, крупных скал и мелких камней. Гул голосов на общей волне спрута стих. свидетели непонятного явления были удивлены и оззадачиены не зная как на него реагировать молчал и калаев уже догадываясь что может произойти дальше струи камней и глыб поедели разлетаясь веером от образовавшейся глубокой воронки в теле луны и сквозь них блеснул иной свет фиолетово сиреневый мрачный угнетающий и пугающий. Стал виден всплывающий из кратера источник света, нечто вроде клюва или рыла, высовывающегося из неимевшей определенной формы объекта. Впрочем, через несколько секунд, когда объект поднялся на 15 километров, продолжая двигаться дальше в космос, Калаев понял, что это такое. Икссоид проговорил изменившимся голосом: Ромашин С виду этой и в самом деле был представитель цивилизации негуманоидов, воевавших со своими родственниками гипертеридами миллионы лет назад с помощью боевых роботов. Только размеры этого представителя намного превышали размеры реального живого иксоида. В диаметре он достигал пяти километров. А еще форма этого объекта очень сильно напоминала гигантский человеческий череп. «Это не иксоид», — сдавленно просипел Калаев, массируя горло. «А кто?» «Объект-криптоид, созданный иксоидами по своему образу и подобию». еератор фазовой перестройки вакуума о котором нас предупреждал шооммер бомба супер бомбома но как же кто ее выколупал из луны ульрих в пальто угрюмо пошутил начальник отдела похоже пора нам всем выходить из подполья И объявлять режим ГО Бог ты мой Неужели ульрих решится использовать ее по прямому назначению во имя чего? Калаев не ответил, подумав с острой тоской: Ах артём артём Г где же ты пропал где твой дед отправившийся искать тебя вы так мне нужны сейчас.